Господин Барс! В этот момент Лили издала разрывающий перепонки крик. Что случилось с господином Беллом? Караляча лапка тоже ему отрезала руку, а потом кости шеи. Наверняка он. Ха? И ледяной ветер тоже. Та Эльфийка попыталась меня прикрыть. Все, вообще все умерли. Монстр всех перебил. Слушая об этой трагедии, Лили ощутила, как тяжело стало в её груди, словно её пронзили мечом. Чем больше Борс говорил, тем сильнее распалялся. словно он лишился храбрости, словно потерял надежду. Это ложь, враньё, враньё! Был не мог умереть, он не мог оставить Лили одну! успокойся, Лил!" Вельф схватил кулак Лили, схвативший в Борса за грудки одной рукой и готовившийся его ударить. Впрочем, на сердце кузнеца было неспокойно. Новость об убийстве авантюристов высокого уровня Белла было подобно ковам, сковавшим многих авантюристов. Они застыли, эхом по проходу разнеслись крики Лили. И, разумеется, моральное состояние авантюристов-монстров не беспокоило. Дикий вой снова пробрал забывшихся на мгновение авантюристов до костей. Секунду спустя в проходе появилась новая группа монстров и бросилась на авантюристов. Бежим! Раша отдала приказ, и её товарищи пришли в себя и повиновались. Почти инстинкту выживания авантиристов снова бросились бежать. Для них окружающий рёв казался издевательским смехом. Возвращение было невозможно, а в спуске они уже не видели надежды. Их ожидали лишь тела множества авантиристов. Группа вырвалась из саркофага и преодолела отчаяние, и теперь настала очередь пира бедствий. Вибрация от шагов множества монстров слились в завывание: «Сдайтесь!» Тосклый свет кристаллов искажал тени врагов, заставляя их причудливо трепыхаться. Монстры будто пытались сокрушить ослабшую волю авантюристов. "Проклятье!" Ругаясь, Вельф замахнул оставшимся магическим мечом, направив удар в преследовавших монстров. Пламя, нетипичное для водного окружения, сожгло монстров, издавших предсмертный рёв. Раздался треск клинка. Последний магический клинок Кроца начал разрушаться. Вельф с ужасом наблюдал, как рассыпается лезвие. Оука также скривился. Момент, в который был утерян последний магический клинок, стал моментом, в который вся группа может быть уничтожена. Авантиры не знали, что делать с неизбежно надвигающейся смертью. Неожиданно для всех Айша крикнула: «Коротышка, доставай бомбы, Ванючки!" "Что? Мальборо? Но они не работают на водных монстрах." "Не носы, глаза!" осознав, что задумала Айша, Ли потянулась в один из карманов рюкзака и достала оттуда пять вонючих мешочков. Весь запас бомб Marlboro Group. Она бросила их проходы перед приближающимися монстрами. Малое количество монстров, остро ощущавших запахи, недовольно скривились, большинство даже не придали значения упавшим на землю мешочкам. Мелкая зелёная пыль поднялась в воздух от взрывов, заполнив целый участок коридора, раздалась цепочка хлопков. Монстры напрочь забыли про воиндюристов, сбежавших поднявшейся суматохи, и яростно набросились друг на друга. Аиша планировала использовать не вызывающий мальборо запах, чтобы отогнать монстров, а создать дымовую завесу, разорвав мешочки. Пора выбираться. За секунду до того, как вонючие бомбы запустили в воздух пыль, авантюристы бросились в один из нескольких проходов, незаполненных монстрами. Они бежали так быстро, как могли, удаляясь от главной дороги этажа. Я разорвав с монстрами дистанцию, в оказались в огромной комнате. Это тупик. Комната оказалась закрытой, она была квадратной со сторонами около 30 метров и без источников воды в ней. То, что когда-то было скоплениями кристаллов осколками, лежало на земле, возможно, из-за разрушения верхних этажей. Вход был единственным, это означало, что бежать отсюда некуда. Им нужно было выбираться и поскорей. Каждый из авантирстов подумал об одном и том же, но авантирсты слишком тяжело дышали, чтобы говорить. После битвы с боссом этажа и продолжительного забега отдых был жизненно необходим каждому члену группы. Им нужна была хотя бы минута, чтобы перевести дух. Кроме того, вероятность, что был на самом деле умер парализовало их тело и мысли. Мы в безнадежной ситуации и не избежали падения. Пророчество ещё в силе, или мы его преодолели? Я приняла неверный выбор. Кассандра продолжала задавать себе вопросы, на которые невозможно ответить. Она не знала, идёт ли группа к предсказанному ей финалу или они уже сошли с этого пути. Мрачные мысли возникали в её разуме, лишив её сил настолько, что она не могла даже поднять головы. Никто не мог пошевелить и пальцем, что уж говорить о чём-то другом. Барс, скажи нам, что видел на самом деле. Вся группа пребывала в моральном истощении, лишь нарушила молчание. А расскажи подробно, что ты знаешь о монстре, напавшем на Беллу Кроннелла. Не свои депрессивные догадки, а что случилось на самом деле. Монстр отрезал королече лапки руку, а потом ударил в шею. Такие раны могут быть только смертельными. Хотя я видел, как ледяной ветер использует на нём какое-то восстановление. Может быть, он остался жив. Пристальный взгляд Тайше заставил Борса прийти в себя и ответить. Услышав об этом, Лилию остальные условно вспряли, в их глаза вернулся свет. Преображение было таким неожиданным, что глаза Касандры округлились. Слушайте, наши планы не изменились. Мы отправляемся к безопасной зоне. Может, мы и будем на волосок от гибели, но по дороге мы будем искать Белла Кронелла, даже если это будет стоить тебе жизни, ты нам поможешь, Борс. Э, ты меня не расслышала? Я сказал, там жуткая зверюга на 27-м этаже. Какая разница? Назад нам всё равно не попасть. Я никуда не пойду. Я не спущусь с этого чертова отца снова. Айша угрожающе схватила возмущавшегося мужчину с грудки. "Если осознаёшь, в каком ты долгу перед Беллом Кронеллом и ледяным ветром, будь мужиком!" Слова амазонки были тихими, но весомыми. На мгновение борс растерялся, но уже через секунду в его глазах блеснула злость. Он не кивнул, соглашаясь с Айшей, но перестал спорить. Эта женщина сильна не только характеристиками, она просто непоколебима, даже оказавшись в такой отчаянной ситуации. Она не сдалась. Кассандра смотрела на черноволосую амазонку. Она была прекрасна, несмотря на то, что её покрывал пот и кровь. Её слова не только заставили Борса замолчать, но и объединили группу. Доказательством того были выражения их лиц, больше не скованные безнадёжностью, а успешно восстановила желание бороться, которое почти исчезло после новости о возможной смерти Белла. Ни Лили, ни Дафна, командиры группы, этого не знали. Только Айша, сильная закалённая боями амазонка, справилась с задачей. Глядя на могучую женщину, Кассандра хотела стать такой же сильной. Раз мы собираемся идти дальше, лучше бы побыстрее выбраться из этой комнаты, размеренно проговорила Дафна, её слова звучали тяжело, словно напотылась сквозьнуть из реальности. Может, монстров мы и сбросили, но развилок по пути сюда практически не было. Если не придумаем, как выбраться, нас сокрушит орда монстров. Что делать дальше? Что будет, если они смогут проскочить мимо стаи монстров? Сколько битв их ждёт по пути на 27 этаж? Во взглядах авантюристов читались вопросы, которые они не стали задавать. Удавны не было на них ответа. Сердца разум и разумы группы были едины, но это не улучшило их положение. У них нет чёткого плана, позволившего бы им справляться с ордами монстров или убегать от них. В комнате снова стало тихо, авантюристы слышали отдалённый рёв. Смерть была всё ближе. Волнение не авантюристов. Лили и Таф отчаянно пытались придумать выход. Оукай и Чигуса положили Микоты и Хорухима на пол, и Хмури сдержали их за безжизненные руки. Айши и Борс не сводили пронзительных взглядов со входа в комнату, ожидая врагов. Акасандра отчаянно пыталась понять суть последней части пророчества. Что мы должны сделать? И последний из авантюристов, Вельф, словно прироск к земле. Как нам добраться до Бэлла? Так, через это пройти. Как или ли он пытался подобрать решение. Он снова и снова обращался к кажущейся неразрешимой задаче, пытаясь понять, что делать. Если бы только у нас были магические мечи. Однако вместо решений ему на ум приходили лишь несбыточные желания. Я решил не дать моей гордости погубить друзей. Точно. Я и следую этому решению, но магических мечей под рукой всё равно нет. Он мог лишь проклинать свою глупость за то, что использовал все мечи только это и самого себя за то, что всё это время делал мечи, так быстро терявшие прочность. Оглядываясь на свои действия теперь, он мог о них лишь жалеть. Могу ли я чем-то им помочь? Что может предложить кузнец, чтобы отплатить этим авантюристам? Вельв зажмурил глаза, пытаясь найти ответ. Он сжал кулаки и спросил у себя, чем он может быть полезен? Богиня Гефест, что мне делать? Он был размазней, не знал, что делать. И не мог не обратиться к ней. Всегда, когда у него были неприятности, эта богиня была оплотом силы. У неё всегда находилось подходящее ему решение. Если бы она увидела, как бесхребетен и подавлен сейчас ни на что не способный Вельф Кротц, что бы она сказала? Вельфу было дурно от того, что он пытается переложить свою ответственность на женщину. Но ради своих друзей он отбросил стыд и сомнения, пытаясь найти в своих воспоминаниях и сердце хоть какую-то помощь. Здесь, подземелье. Что я могу? Если у тебя под рукой молот, металл и доброе пламя, оружие можно сделать где угодно. Он услышал голос богини, к которой обратился. Он увидел свет, к которому должен стремиться. Божественное прозрение пронзило его ум, его глаза открылись, руки задрожали. Слова, которые Гефест, богиня-кузнец, сказала ему в прошлом, всплыли в его памяти. Вельф мотнул головой и, словно кто-то его ударил, и осмотрелся. Он в комнате с одним входом и выходом, в рюкзаке лили множество инструментов. Наконец у них остался огненный магический клинок, который начал разваливаться, и руда, которую он схватил в подземелье. В треснувшем мече ещё виднелись остатки жаркого пламени, а кусок руды блестел словно сталь. Вельф посмотрел на то, что держал в руках, и сглотнул. Он принял решение. Стиснув зубы так сильно, что они чуть не треснули, распахнув глаза, в которых пылало пламя шире Он жёл рукоять клинка и кусок руды. Он поднялся с дела в шахтоварещем. Ребята, в тишине комнаты раздался его уверенный голос. Все посмотрели на Вельфа. «Доверите мне свои жизни. Авантиристы застыли, их глаза округлились. Все они приняли его слова с замешательством, не зная, что он собирается сделать. Кузнец, да ты шутишь. Оука был единственным, кто догадался, о чём сейчас скажет Вельф. Вельль окинул взглядом членов группы и e произнёс: "Я выкаю магический меч прямо здесь. Время застыло. Что? Я сказал, что сделаю новый магический меч в этой самой комнате." Вельль, сдерживая эмоции, ответил ответила задачной Кассандра: "Магический меч будет создан в подземелье. В том месте, где монстры могут появиться в любой момент. Кузнец поставит на ковальную и обработает металл." Капли пота бежали по его лицу, но в глазах не было и тени сомнений. Это невозможно, закричала Лили, услышав эту безумную идею. Что за глупость? О чём ты думаешь? Изготовить оружие посреди опасного подземелья, даже не в безопасной зоне. Айше и остальные застыли, только Лили давно знакомая с Вельфом на него кричала. Где инструменты? Горн? Где ты возьмёшь для него материалы? Лили решила, что идея Вельфа невозможна, но парень ответил спокойным, тихим голосом. Мало есть среди инструментов, которые я принёс для ремонта оружия. Горны на ковалня тоже. А этот магический меч даст нужный жар. Лили растерялась, услышав чёткий ответ. Она начала рыться в рюкзаке. Как и сказал Вельф, всё что нужно нашлось. Вельф взял в экспедицию все нужные инструменты. С собой у парня была целая передвижная мастерская, и он ей пользовался для ремонта оружия и изготовления шарфа Галиафа. А материал я подобрал минуту назад. Дафна и остальные наконец заметили тускло поблескивавший домантиновый кусок в руке кузнеца. "Слушайте, выбраться отсюда мы можем только, положившись на магические клинки. Чтобы сместить этих чёртовых монстров и добраться до двадцать седьмого этажа, остаётся положиться только на край крадца." Вельф попытался прояснить свои мысли. "Как только я примусь за работу, сражаться уже не смогу, так что вам придётся охранять меня, пока я не закончу магический клинок. Доверите ли вы мне о своей жизни?» Неестественное спокойствие царило в комнате, словно её отрезало от всего остального мира. Разбросанные повсюду осколки кристаллов поблескивали синим светом. Лилит, Шигу, Садафна и Кассандра были поражены. В их глазах читалась неуверенность, Айша и Оука стояли в задумчивости. Первым, кто нарушил тишину, стал Борс. "Слушай, Игнис, ты точно в своём уме? Я ещё никогда не встречал такого двинутого кузнеца, как ты", словно говорил глава Ривера. Вельф ответил на вопрос раздражённым криком. Да пусть да не в своём. Есть решение лучше? Верите вы в меня или нет? Отвечайте! Вельф снова окинул авантюриста взглядом, остановившись на Аише. Окончательное решения в этой группе принимала именно она, авантюристка второго ранга. Прошла пара секунд, прежде чем она обратилась к кузнецу. Справишься? Один единственный вопрос. Прежде чем дать ответ, Вельф закрыл глаза и снова заглянул в своё сердце. У тебя есть молот, у тебя есть металл. Единственный вопрос: горит ли твое пламя? Конечно, справлюсь. Оно пылало. Пламя в сердце Вильфа пылало сильнее, чем когда-либо. Он открыл глаза и крикнул во весь голос. Пока у тебя есть молот, металл и доброе пламя, можно изготовить оружие где угодно. Вот что значит быть кузнецом. Непоколебимость его голоса заставила вантерюста вздрогнуть. и Айшо усмехнулась, даже не обратив внимания на удивление остальных. «Тогда начинай. Оука, молчавший всё это время, тоже усмехнулся. Ага, сделай нам клинок. Лили посмотрела на потолок, Дафна произнесла что-то себе под нос, Ачигуса сжал руки вместе, сдав тихий вздох. «Сокен СокенТСН произнёс борцов ударив кулаком по колену и насмешливо улыбнулся, пытаясь показать своё уважение к решению Вельфа. Ксандра набралась храбрости и кивнула ему. Принятие, признание, доверие. Наши жизни, Олк говорил за всех, хоть эмоции заинтересованных и были разными. В твоих руках, Вельф бесстрашно ухмыльнулся.